Повесить на рассвете Райнхард Тристан Ойген Гейдрих поступил на флот, но был изнан судом чести за аморальный поступок. Его будущая жена Лина фон Остен, пламенная нацистка, уговаривала офицера-неудачника присоединиться к гитлеровской партии. Гейдриху нацисты не нравились, но Лина настаивала, он все равно остался без работы. Когда он вступил в партию, ему устроили встречу с Генрихом Гиммлером. 14 июня 1931 года Гейдрих приехал к Гиммлеру на его птицеферму под Мюнхеном. Так и встретились эти самые мрачные фигуры Третьего Рейха. Гейдрих рассказал, что хотел бы служить в разведке. Рейхсфюрер СС дал гостю 20 минут на то, чтобы тот нарисовал схему новой спецслужбы. Схема, да и сам бывший флотский офицер понравились Рейхсфюреру. Гейдрих был принят в СС и переехал в Мюнхен. В августе 1931 года он приступил к исполнению своих служебных обязанностей здесь, в аппарате Центрального комитета партии. Одновременно женился. Гиммлер не обошел его подарком, присвоил ему звание Фюрера СС». Рейхсфюрер СС давно мечтал завести собственную спецслужбу, чтобы не только выявлять врагов партии, но и присматривать за соратниками. Гейдрих создал службу безопасности в квартире, которую он снимал на Тюркенштрассе 23. Четыре комнаты служили ему одновременно и жильем, и рабочими помещениями. Гиммлер передал ему материалы, копившиеся у него на видных членов партии и руководителей штурмовых отрядов. Гейдрих внимательно их прочитал и стал составлять собственную картотеку подозрительных лиц. Перед ним поставили задачу вычищать из партии чуждые элементы и мешать проникновению в ряды нацистов скрытых врагов движения. Но его больше интересовали борьба за власть и секреты товарищей по партии. После прихода нацистов к власти, все окружение Гитлера вслед за ним переехало в Берлин, а Гиммлера и Гейдриха не взяли. Они не отчаивались, оставшись в Мюнхене, методично брали под контроль всю немецкую полицию и, по собственной инициативе, создавали первые концлагеря для перевоспитания тех, кто еще не осознал подлинную роль партии в государстве. «Мне известно, — многозначительно говорил Генрих Гиммлер, — что есть в Германии люди, которые буквально заболевают, когда видят черные мундиры. Мы понимаем, в чем дело. Мы не рассчитываем на то, что нас все будут любить». 27 сентября 1939 года Гиммлер объединил практически все спецслужбы Германии. Санкции партийного аппарата создал главное управление имперской безопасности. Главк подчинил Гейдриху. В руках того оказалась мощная машина уничтожения. Это очень усилило его позиции внутри нацистской верхушки. В какой-то степени Гейдриха боялись даже больше, чем Гиммлера, который несколько отдалился от практических дел. Рейхсфюрер СС объяснял своим подчиненным, что ореол непогрешимости распространяется только на фюрера, все остальные вполне могут быть предметом интереса гестапо и СД, надо только соблюдать осторожность. Служба безопасности позволяла себе шпионить за Германом Герингом. Завербовали одного из его слуг, который рассказывал о том, чем наследник фюрера занимается у себя дома. Подчиненные докладывали Гейдриху и об амурных делах министра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса, который заставлял молоденьких актрис спать с ним, обещая дать роль в новом фильме. Несколько актрис отвергли его ухаживание и поплатились карьерой. Мартин Бурман, как выяснили сотрудники СД, тоже имел любовницу, причем сведомо жены. В молодости Борман был одним из владельцев вполне респектабельного публичного дома. Однажды дельце у него не выгорело, и его отправили в тюрьму. После этого Борман присоединился к нацистам, а о своем прошлом он помалкивал, потому что Гитлер не хотел видеть рядом с собой откровенных уголовников. Когда Гиммлер отсутствовал, сотруднику СД Герману Беренцу удалось заглянуть в его личные бумаги. Он обнаружил там донесение относительно наличия еврейской крови у Гейдриха. Видно было, что рейсфюрер заинтересовался этими сообщениями. Беренс поделился своим открытием с Гейдрихом. Тот мрачно ответил, что удивился бы, если бы Гиммлер не собирал такие материалы. Власть Гейдриха постепенно росла, чисто полицейская работа его не интересовала. Полицейских в стране было предостаточно, чтобы контролировать все стороны жизни немцев. Гейдриха интересовали более крупные дела – шпионаж, контрразведка и наблюдение за правящей элитой. Военную службу Гейдрих начинал на учебном крейсере «Берлин». Старший помощник капитана Вильгельм Канарис заразил молодого офицера романтикой разведки, о чем впоследствии сильно пожалеет. При Гитлере Канарис возглавил Абверг. Военную разведку и контрразведку. Теперь они с Гейдрихом были на равных. Адмирала Канариса считали хитрой лесой. Но при встречах со своим бывшим подчиненным он испытал страх, который его больше не покинет. Пока Генрих Гиммлер размышлял об исторической миссии нордического человека, Гейдрих создавал базу собственной власти. Сидя в своем кабинете, Гейдрих собирал информацию о всех сколько-нибудь значимых людях Третьего рейха. Он даже крупных партийных чиновников заставил себя бояться. За остальными служба безопасности должна присматривать, военные разведчики боялись и ненавидели Гейдриха. Не мог ли приложить руку к его уничтожению бывший начальник, руководитель Абвера, адмирал Вильгельм Канарис? Гейдриха и Канариса считают заклятыми врагами, Но неверно было бы противопоставлять фанатичного ССС Гейдриха профессиональному военному Канарису. Они оба преданно служили Гитлеру. Абер, не менее эсэсовских структур виновен в преступлениях нацистской Германии. Другое дело, что дальновидный адмирал Канарис раньше других понял, что дело проиграно и нужно бежать с корабля, который идет на дно. Неудачи преследовали Абер, неспособность предугадать операции союзников, сильно повредила репутации военной разведки. В феврале 44-го адмирал Канарис потерял свой пост, а Абвер перестал существовать как самостоятельная организация. А летом адмирал был арестован гестапо. Канариса отправили в концлагерь Флоссенбург, рядом со старой границей Баварии и Богемии. Деревянные бараки были рассчитаны всего на 16 тысяч заключенных, а через них прошло 100 тысяч из них почти треть погибла. Адмирала Канариса погубил звонок полковника Клауса фон Штауфенберга, пытавшегося убить Гитлера 20 июля 1944 года. Полковник надеялся привлечь адмирала к мятежу против Гитлера, но Канарис был слишком осторожен и не верил в организационные таланты заговорщиков. Тем не менее, после провала заговора адмирала арестовали. Наиболее важных заключенных, в том числе адмирала Канариса, держали в бетонном блоке. В начале апреля о бывшем начальнике военной разведки вспомнили в Берлине. Его вновь стали допрашивать, избивали, сломали нос, но это было не худшее, что его ждало. Гитлер не хотел оставлять живых ни одного из тех, кого считал врагом. ССовцы воспользовались покушением на Гитлера, Чтобы свести счеты с теми, кого раньше не могли тронуть. Прежде Вермахт оберегал свои привилегии, и у гестапо были ограниченные возможности, в смысле, слежки за военными. Расстрелы шли во всех концлагерях, а уж во держали людей, которых главари Третьего Рейха накануне полного крушения никак не хотели оставлять в живых. Начальник гестапо Генрих Мюллер все отлично организовал. В ночь на понедельник 9 апреля 1945 года, в лагере устроили заседание специального суда СС. Приговор выносился только один смертная казнь через повешение. Военные разведчики считали сотрудников гестапо и СД, бандитами, не понимающими, что такое шпионаж. Теперь ССовцы могли рассчитаться с ненавистным адмиралом. В утра, приговоренных к смерти, в том числе адмирала Канариса, раздели привели сюда и одного за другим повесили. Казнь снимали кинооператоры. Эту пленку потом смотрел Гитлер. Приказ раздеть догола осужденных на смерть генералов исходил от самого фюрера. Зачем ему это понадобилось? Это, пожалуй, вопрос к психиатрам, которые занимаются сексуальными расстройствами.